На столицу опустилась глубокая ночь. Я со всех ног мчусь вслед за Дельтой через дремучую лесную чащу. Честно признаться, я не был уверен, что она сможет незаметно пробраться во б щ е ж и т и е Но Дельта удивила меня и проникла в мою комнату не расекретив себя. Что ж, отдаю ей должное. Дельта, прирожденная охотница. Я не должен был сомневаться в ее способности. С ее скоростью и навыками маскировки можно не бояться, что кто-то случайно раскроет нас. Думаю, ее можно включить в э л и т у среди семи теней. А ее способность выслеживать свою добычу вообще выходит за рамки разумного. Могу без преувеличения сказать, что ее обаяние и слух даже о с т р е е чем у меня. Я мог бы попытаться натренировать свое тело с помощью магии, но сомневаюсь, что это поможет мне преодолеть разницу между нашими видами. Жаль, я не смогу сказать то же самое про умственные способности Дельты, но в остальных аспектах ей нет равных. Вот почему я позволил ей вести меня через этот темный лес, играя роль моего бандитского радара. В охоте на преступников самое трудное – это выйти на их след. Честно говоря, эта часть всегда отнимает большую часть времени. Поэтому я решил положиться на ту, у кого охота в крови, и просто позволить ей привести меня к нашей жертве. Она уверенно м ч и т с я вперед, и вот она. Дельта подняла нос к ветру, а ее хвост задрожал. Кажется, она вышла на след. Она опустилась на четвереньки и со всех ног лап и рванулась вперед. Я изо всех сил убежал за ней через лес, и вскоре мы увидели вдали е два р а з л и ч и м ы й о г о н е к А затем я услышал крики. Я отстал от нее всего на секунду, но ну, может на две. Но к тому времени, когда я добрался до лагеря бандитов, почти все они были мертвы, а вокруг валялись оторванные конечности. М да, у меня было предчувствие, что такое может произойти. Охота с Дельтой – это вам не только бабочки и радуга. В этом есть и свои минусы. Проблема в том, что как только Дельта видит перед собой добычу, она полностью теряет рассудок. С ней охота на бандитов имеет все шансы закончиться односторонней бойней. Но ну и где тут веселье? Знаете, строго говоря, проблема не в том, что она не способна держать себя в руках. Если бы я попросил ее подождать, у в е р е н она бы так и сделала. Но я точно знаю, что это ожидание будет для Дельты пыткой. Она будет вести себя как послушная девочка, но только до тех пор, пока я рядом. А стоит мне уйти, она все равно найдет способ дать волю своему внутреннему зверю. В общем, при любом раскладе п р о б л е м а не избежать. Как-то раз, когда ее попросили подождать, она повалила гамму на землю, только чтобы утвердить свое доминирование. А в другой раз она повалила все деревья за чьим-то домом. с д е л а в тот участок л ы с ы м и бесплодным. И не стоит забывать о том, как она ворвалась на огород каких-то сельчан и съела весь их урожай. Именно этим заканчивались попытки сдержать ее, когда она была ребенком. Но сейчас она п о в з р о с л е л а и я понятия не имею, насколько разрушительными стали ее методы снятия стресса. И я не горю желанием выяснить это. А пока я стоял тут и думал, бойня более или менее начала подходить к концу. Мне тут уже нечего делать. Пожалуйста, пощадите! Я услышал, как последний выживший бандит начал молить о пощаде. Какая знакомая сцена, но увы, еще никому не удавалось разжевать дельты своими мольбами. На ее лице р а с п л ы л а с ь хищная улыбка, а она изо всех сил замахнулась своим черным мечом. В ее ударе нет ни намека на технику. Но это компенсировалось грубой силой. Это невероятно быстрый, но при этом точный и изящный замах. Что это еще, если не талант? л е з в и е ее меча летело прямо в шею бандита. Но в ту секунду, когда ледяное острие коснулось ее кожи, Дельта вдруг остановилась. Э? Она остановилась? Это невероятно. Она пошевелила носом, п р и н ю х а л а с ь к запаху бандита. Я, я знаю, это ты, Сара. Посмотри на меня! Это же я! – прокричал тот бандит. Снова и снова он повторял: «Это же я! Это же я!» Пока не снял с лица маску. Под маской оказался совершенно обычный преступник с грубыми и мужественными чертами лица, но кое-что сильно отличало его от остальных. На его макушке была пара собачьих ушей того же цвета и формы, что и у Дельты. Это же ты, Сара, да? Ту ы знаешь меня? Это я, твой старший брат. Дельта еще р а з п р и н ю х а л а с ь а затем наклонила голову на бок и посмотрела на меня. Она всегда так делает, когда просит разрешения. Я кивнул, позволив ей сделать то, что она хочет. Ты пахнешь как отец, но я не помню тебя. Дельта тоже сняла маску, показав этому парню свое лицо. Сара, я точно знаю, что это ты. Говорили, что ты больна о держимостью. Тебя пришлось у б е ж а т ь когда старейк открыл на тебя охоту. Но я знал, что ты в ы ж и л а Я верил в тебя. Я лучшая в прятках. Или не звать меня Дельтой? Дельтой. Так вот как ты теперь называешь себя? Эй, давай пощади меня, окей? Я ведь твой старший брат. Бандит продолжал попытки у м а с л и т ь Дельту, глядя на нее большими щ и н я ч ь и м и глазами. Хвост д д л ь т ы начал нервно трястись. О нет, она начала сомневаться. с л а б а к мне не брат. Эй, эй, эй, под, под, подожди, вот именно. Ты всегда была сильной. Вспомни, в детстве я никогда не мог победить тебя. Даже отец всегда говорил, что если бы ты родилась мальчиком, ты бы стала следующим вожаком. Ты всегда была лучше во всем. Пойдем со мной, поговори с отцом и попроси его позволить тебе снова вернуться домой. Ну же, что скажешь? Если бы я хотел а вернуться, я бы давно сделал а это. Ага, с да, конечно. Ага, ты всегда была боевой. Т Тогда что думаешь насчет того, чтобы я познакомил тебя с реально крутым боссом? Слушай, поражайся. Прямо сейчас я работаю на Геттона, того самого легендарного большого волка. Дельта начала бить хвостом. Она злится. Геттон, ты слышал об этом парне? Спросил я у нее. Нет, я его не знаю. Покачала она головой, сурово нахмурив брови. Да, она не врет. Ты, наверное, шутишь? Он же легендарный большой волк, которого даже отец не смог победить. Самый сильнейший фектовальщик среди волчих кланов. Я, я зуб даю, что он бы точно позволил тебе стать одной из его любовницей. Плевать! Заткнись! Собаки должны молчать! Сказав это, Дельта снесла парниша голову своим мечом, даже не дав ему договорить свое предложение. Э, а разве он не был твоим братом? – спросил я, искоса посмотрев, как его голова прочертила воздухе дугу и упала на землю. Собаки! Позор всей стаи! Рада, что смогла очистить семью. Ну, ясненько. Мне больше нечего сказать. Все-таки люди и триантро п ы слишком разные. Териантропы довольно необычный вид зверолюдей, которые и с п о к о н в е к о в привыкли делиться на стаи и семьи, но примерно 80% из них – это те, чьи таланты ограничиваются только голой физической силой. Они уважают сильных вожаков и хороших охотников. С этой точки зрения, Дельта а р к е т и п н ы й п р и м е р стереотипа териантропах. Глядя на нее, так и хочется сказать: а, ну да, ты ведь териантроп, чего еще от тебя ждать? Однако, несмотря на то, что Дельта воспринимает понятие сил немного иначе, чем сородичи, образ ее мышления довольно стандартный. Грубо говоря, тариантропы — это существа, которые смогли прокачать свои базовые характеристики до максимума. Их физические способности высоки, чувства максимально б о с т р ы н ы рефлексы великолепны, магия обьет изобилием. Все они долгожители и размножаются как кролики. Если бы не проблема с интеллектом, они бы уже давно захватили власть над миром. Из-за философии о праве сильного каждый раз, когда вырастает численность их вида, между стаями вспыхивает борьба за власть. И их популяция снова падает. Иногда появляется какой-нибудь великий герой-триантроп и объединяет их стаи. Но так как борьба у них в крови, эта новоиспечённая огромная стая объявляет войну людям или эльфам. И в итоге это снова заканчивается резким сокращением их численности. Подождите, кажется, я не совсем правильно выразился. Не стоит думать, что их армии они в состоянии противостоять людям или эльфам. Наоборот, еще никому не удавалось оставаться в живых после встречи с их охотниками. Проблема в том, что они не в состоянии рационально устанавливать п о с т о я н н у ю заготовку провизии. И к тому времени, когда их м е г а с т а я д о б и р а е т с я до линии фронта, у них банально заканчивается еда. Они начинают голодать и в итоге возвращаются домой. Итак, каждый ч ё р т о фраз. Тем не менее, не все т р и а н т р о пострадают недостатком изверен в голове. Хорошо это или плохо? Но среди зверолюдей есть множество с м ы ш л е н н ы х видов. Например, клан Лис славится своим интеллектом. Просто посмотрите на Юкимы. Подумать только, если бы они просто для разнообразия послушали совет более сообразительного клана. Хотя на самом деле поначалу они действительно слушают их, но как только их л е н и я с н а б ж е н и я у в е л и ч и в а е т с я и тирантроопы, у которых есть з д р а в ы й смысл, просят их не рисковать, т у п й ц ы называют их трусами, избавляются от слабаков и продолжают наступление. Что тут скажешь? У здравого смысла нет шансов против инстинктов. Хотя в последнее время они якобы пытаются создать правительство, и я слышал, что они даже пробуют себя в промышленности. Но пока они не добились особого успеха. Как по мне, проблема в том, что они слишком з а ц и к л е н ы на поклонении физической силы. Знаешь, мне кажется, тебе стоит хотя бы попытаться н а л а д и т ь связь со своими сородичами. Это не так уж и сложно. Э, у моего отца как минимум 20 любовниц, не считая этого собака. У меня осталось еще более сотни братьев. а ф и <св> но в таком случае не так уж и страшно. Вот вам и тариантропы. Они живут по другим законам. Хотя в каком-то смысле мне нравится их философия, о п р а в д а е сильного. Знаешь, а я бы не отказался как-нибудь осмотреть земли тариантропов. Стоило мне сказать это, уши Дельты вдруг дернулись. О, прекрасная идея! Си т мог бы стать новым вожаком. Что? Ты победишь нынешнего вожака и займешь его место. Ну. И тогда ты сможешь завести много детей. И твоя стая станет самой сильной в мире. Это пока не входило в мои планы. И мы найдем Сиду тысячу женщин. У нас родятся сильнейшие дети. Пойдем. Ты станешь легендарным героем, а потом захватишь весь мир. Не в этой жизни. Давай, нам пора возвращаться в столицу. Нет. Да. Ну. Я схватил Дельты за воротники, п о д о ш и л обратно в сторону столицы. От этой охоты у меня разболелась голова.